Они все заключены друг в друге и все потенциально заключены в одной точке, так как строится от неё от одного отрезка точек в движении, от трёх одинаковых отрезков, составленных в треугольник, три соединённых отрезка. Вообще, если вдуматься в эти простейшие геометрические построения, изложенные в любой энциклопедии, поражает глубина, простота и невероятное совершенство этого замысла, заложенного в точку, линию, треугольник. Потому что в результате последовательного самопроизвольного разворачивания этих кристаллов друг в друга получается объемная фигура, содержащая в себе золотую пропорцию двенадцатигранник, состоящий из пятиугольников пентагонов, в которые вписываются пентаграммы, пятиконечные звезды. Число золотой пропорции выводится из числа 5, и двенадцатигранник – один из пяти правильных многогранников. Большая египетская пирамида, построенная по золотой пропорции, расположена в одном из узлов математического каркаса земли, в основе которого заложен двенадцатигранник фигура, заключающая в себе золотую пропорцию. Это как две части одного уравнения, между ними то, что их соединяет древняя наука посвящённых. В ней двенадцатигранник был камнем основания, на котором основывалось познание общих принципов мироздания. 12-гранник при разверке дает 12-ричную гамму мировой энергии. 12 пентагонов 12 на 5 дают 60, число измерения времени посредством циклов 12 лет и 5 периодов их объединяющих. Это отражает восточный календарь. В то же время 20-гранник, заключенный в 12-граннике, его вершины, центры грани 12-гранника, дает основу для 10-ричного измерения пространства и полярных сил 10 двуполярных единиц. Так закладывается из одного источника точки двенадцатичисленность времени и десятичисленность пространства. Единые и неразрывные, как неразрывны в одной системе начал двенадцатигранник и двадцатигранник. Человек пятиричен. Если иметь в виду пять концов его тела, и тело человека всё строится по золотой пропорции, выводимой из числа 5. В то же время внутренняя энергия тела человека движется по 12-ти парным каналам, что подробно представлено в медицинских атласах по восточной рефлексотерапии. Так человек микрокосом отражает в себе макрокосом целую планету, на которой он живет. И в человеке, и в планете Земля энергия жизни движется, двигает эволюцию в соответствии со стройными 12-ти речными пространственно-временными схемами и ритмами, гармонии которых находятся в зависимости от той же золотой пропорции. Эти схемы многоугольники, гаммы и ритмы составляют формирующую, направляющую основу и для плотной материи человеческих органов или континентальных плит, и для более тонких её состояний и тел. Поэтому в энергетических узлах планеты, в её акупунктурных точках и происходит самый интенсивный ток связи с окружающим космическим пространством и с другими более тонкими мирами. То, что Пентагон дал название форму американскому военному ведомству то, что двенадцатигранная группа посвящённых дал название число группе Маджестик 12, может быть для нас намёком на то, что государствами управляют не президенты, конгрессы и партии, а тайные общества посвящённых, слово которых высочайший авторитет для высочайших государственных деятелей. К такому направлению принадлежит тайное общество посвящённых, руководящее руководителями того или иного государства в тот или иной период истории. К пути правой или левой тропы уже другой вопрос. И чтобы на него ответить, надо внимательно анализировать историю государств и мировых войн. Пример одного государства, главами которого руководили члены 12-ти речной группы, посвященных левой тропы, 12 членов Теневого Совета СС, мы уже рассмотрели. 12-ти речность групп посвященных – всего лишь следствие совершенного знания общей схемы мироустройства. Она дает жизненную силу объектам и микрокосма, и макрокосма.